На работе все знали об их отношениях, но ей было наплевать. Да и Игорю тоже. Кого этим удивишь? Ну, сплетничали в столовой, в курилке. «Ой, как же можно? Там же и ребёнок маленький!» — говорила пожилая бухгалтерша. «Да ладно, молодая ещё!» — отвечала вторая. «А он-то хорош! Мужик, одно слово, что с него взять?» «Да, ни стыда, ни совести. Их дело, сами разберутся!»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 Он уперся, стоял и ныл, пойду с мамой, пойду с мамой, вывел меня из себя, доведет кого хочет. Конечно, я сорвался, и наорал на него. Что это такое? Потом еще Инна скандалила. Говорит, я его напугал, всю дорогу не мог успокоиться. А в прошлые выходные я решил на пруд его сводить. У нас такой пруд красивый, там утки плавают, а зимой он замерзает и можно на коньках кататься.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 «А подарок?» – законючил уже в дверях Илья. «Какой подарок?» – спросила Лариса. «В гостях ему дарят подарки», – объяснил Игорь. «У меня ничего нет детского», – сказала она. «Давай в следующий раз тетя Лариса подарит тебе подарок», – пытался успокоить сына Игорь. «Нет, хочу сейчас», – ныл Илюша. «Дай ему что-нибудь», – сказал Игорь. «Что?» – начала злиться она.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 — спросила тетка. — Не знаю. — А вот и правильно. Дура она. Дерево. Тетка постучала костяшками пальцев по столу. — Антонина Матвеевна, вам салатику положить? — спросила Лена. — У меня, Ленка, от твоих салатиков. Потом, пардон, запор, — сообщила тетка. — Как красли у тебя руки из жопы, так и растут. Ты мне овощей передай. мы Мытые, я надеюсь, а то потом глистов вводи.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 это у тебя возраст хлопнула рюмку тетка водки тебе жалко зато я не жру шекса теть той ну что в ей богу заступился за жену иван а ты водку то оставь оставь мы тут с лариской поговорим она вон тоже не живет ничего сказала антонина матвеевна и сама плеснула ларисе водки лариса выпила ей почему то тоже захотелось именно водки. есть не хотелось совсем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 «Нет, но ну вы мне скажите», – Лена от выпитого вина осмелела, – «почему мы у вас всегда плохие?» «Если б вы у меня были», – хмыкнула тетка, – «я бы, Леночка, давно повесилась на первое яблоне». «Вы просто никого не любите, Антонина Матвеевна», – сказала Лена. «Почему никого? Я себя люблю», – весело ответила тетка. «Я эгоистка». «Как вы можете так говорить? Неужели вы никогда не хотели семью?» Не унималась Лена. «Ни за что не поверю. Сейчас бы не были одной». «Лен, вот ты специально гадость хочешь сказать. Ты чего ждешь? Что я буду рыдать у тебя на груди и признаваться в том, что я одинока? Ха! Лен, давай я тебе лучше про своих любовников расскажу». «Нет уж, спасибо. Вы мне лучше скажите. Вот мы, получается, плохие». «А Игорь хороший? У Ивана семья, а у Игоря с одной, с другой, с третьей. Вон!» – кивнула Лена в сторону Ларисы. «Даже в дом приводит, не стесняется. Он тоже не трезвенник, а вы молчите!» «Ленка, кончай спектакль играть, тоже мне Сара Бернар, публику уже тошнит!» «Нет, вы мне ответьте!» «Понимаешь, Лена, Игорь мне, как мужик, нравится!»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 лариса улыбнулась антонина матвеевна вы хоть при посторонних нас не позорьте опять вскинулась лена может лариса нас оберет вам это в голову не приходило лен ты вроде уже старая а дурная в людях совсем не разбираешься только о своей жопе думаешь сказала тетка а ты повернулась она к Ларисе, подумай тебе вроде есть чем думать игорь мужик красивый Но если бы я за всех замуж выходила, с кем спала... О, моя дорогая, муж из Игоря никакой. Вот Иван, муж, объелся груш, но плохой любовник. Правда, Лен?» «Антонина Матвеевна!» — взвыла Лена. «Иван!» — крикнула она в коридор. «Иван, подойди, пожалуйста!» «Что тут у вас?» — заглянул на кухню Иван. «Ничего!»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 Её это устраивает? Если живёт, значит, устраивает. Может, она тебя любит? Может, и любит. А ты её? Ларис, я перед ней честен. Она знает, что я ей изменяю. Значит, это правда? Что правда? Что Ника говорила, что ты то с одной, то с другой. Нашла кого слушать? Там один нормальный человек, тётка. Иван Бесхребетный. Ленка стерва, каких поискать. А я? А при тут ты? Ты же мне не родственница. Лариса чувствовала, что-то должно измениться. Так и получилось. Лена позвонила Инне и сказала, что Игорь приходил к ним с Лариской. И якобы собирается на Ларисе жениться. Инна устроила скандал с порога. «Всё, надоело!» – кричала она, когда Игорь приехал домой. Я забираю Илюшку и уезжаю. Хорошо, уезжай. Что орать-то? И ты так легко на это соглашаешься? А что я должен делать? Хоть что-нибудь. Ты понимаешь, о чём идёт речь? Да, Ин, всё понятно. Ты уезжаешь. Замечательно. Давно пора. Всем будет лучше. Ах, вот как ты заговорил! Так всем будет лучше, повторил Игорь.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 «Не могу я ее бросить, понимаешь? Не сейчас». «А меня ты можешь бросить?» «Я тебя не бросаю, я с тобой. А ты что думаешь, это так просто?» «Я уже ничего не думаю». Период скорых затянулся. Наступил Новый год. «Ты где будешь отмечать?» – спросила Лариса. «Дома, а где еще?»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 а Ивану нужно было зарабатывать. Как я могла её в дом привести где грудной ребёнок? Вы хоть понимаете, что такое в доме грудной ребёнок? Нет, вы не понимаете, не можете понять, у вас-то детей нет. А что, я должна была больную старуху в одной комнате с Никочкой положить? Да, хлопоты. Я с Никой поспать не успевала. Стирка, глажка, готовка. Да, мне тяжело было. И Иван со мной согласился. «Иван, скажи хоть что-нибудь!» «Да, Ленка, не стыда, у тебя ни совести», — сказала Антонина Матвеевна. «А как квартирку свекрови оприходовать, так у тебя время нашлось. Как нотариуса в больницу привести это ты быстренько сообразила. Целый спектакль разыграла, домашний пирожок, слезы, объятия, и Нику притащила. Что, забыла, как на кровати ее пихала, бабушки потешится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 Лариса промолчала. «Если вам все так не нравится...» Не могла угомониться Лена. «Что же вы к нам приходите? Вас ведь только позови. Вы тут как тут. На машине привезли, на машине отвезли. Красота! А что Ивану это стоит? а Вас не волнует. И что мне это стоит? Смотреть, как вы надо мной издеваетесь и водку пьете». «Лена, хватит, тебя уже заносит», — подал голос Иван.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 Ладно, Ленка, пошла на мировую Антонина Матвеевна. Угоманий сюжет и не выдержав, добавила: А, правду говорят, что беременные из-за гормонального сбоя тупеют и становятся нервными. Тётка сказала это беззлобно. Так, по привычке, но Ленке хватило. Она залилась слезами, тяжело поднялась со стула и ушла на кухню, полыхая ненавистью. Тьют-тонь, зачем вы это сделали?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 буркнул Иван. «Не жалеешь? А может зря, что кончилось?» «Может и зря. Но что я могу теперь сделать?» «А что кончилось?» — появилась в дверях Ника, которая, когда начался скандал, уволокла бойфренда в свою комнату. «Ничего», — ответил дочери Иван. Та постояла и опять ушла в комнату. «Вот я одного не могу понять», продолжила тетка. «С тебя, Иван, взятки гладкие. Сидишь и сиди. Но вот у тебя, Игорек, вроде голова есть». «Ну все, теперь за меня взялась», — хмыкнул Игорь. «Не перебивай», — оборвала его Антонина Матвеевна. «Неужели ты не понимаешь, что инка твоя здоровая кобыла? И эта вон брюхатая ходит, а твоя больная. А все почему? Не догадываешься?» «Она правда болеет», — сказал Игорь. «Врачи диагнозы ставили».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 «У нее так жизнь сложилась!» – сказала Лариса. «Ой, да она сама себе ее так сложила!» – возмутилась Лена. «Эгоистка! Она ей не скрывает! Все себе, все себе! Вон, нам не отвяжется, так ей сразу легче становится! Она так расслабляется, по-моему! Всем плохо, а ей хорошо!» «Мне кажется, она не специально! А вот ты мне объясни!»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 Было слишком больно и обидно. «Давай все решим прямо сейчас. Оставайся с сынной с Ильей. Иван же остался с Леной. Может, так всем будет лучше?» «Ладно, как скажешь», — ответил он.